Глава 7. Следующий день начался как обычно, со звоном этого адского будильника, и будни дни потянулись практически незаметно. Урок проходил за уроком, я узнавал нечто новое и был рад этому. Но было ещё кое-что, понравившееся мне не чуть не меньше, чем обучение. Столовая. Какое прекрасное слово. Место, где можно есть до отвала, и всё это совершенно бесплатно. Хм, вернее, всё уже входило в стоимость обучения, но это в частности. Чего тут только не было? Несколько видов мяса, овощи, фрукты, соки, морсы и многое другое. Глаза разбегались от разнообразия. А уж как это всё пахло. Разумеется, я пользовался подобным шансом подкрепиться на халяву по полной. Тем более, что практически вся еда тут была магически напитанной. Абсолютно всё мясо тут было только от монстров. Правда, в основном слабеньких. максимум третий ранг, но все равно его было много, даже очень, и это было странно. Я тут же поспешил узнать причину у моего ходячего справочника. А? Поднял на меня взгляд Альберт. Так сами же студенты добывают это мясо. Со временем нас выпустят на охоту, где можно будет добыть его. Но главное, магические ядра. Для развития это просто необходимо. В первую очередь, конечно, ядра, но и мясо имеет значение. Совсем немного, но оно позволяет расти твоему источнику. Именно поэтому практически во всех магических семьях детей начинают кормить им с самого пробуждения источника. Понимаю. А если сделать это до пробуждения источника, обычные люди вообще могут есть такое мясо? Задумался я. Вполне могут, и с радостью это делают, кто способен себе позволить. Вот только не слишком часто. А вот если понемногу, то это позволяет получить жизненную энергию, что прямо пропорционально влияет на продолжительность жизни. А вот что касаемо детей, Кто-то то, примерно то же самое. Растут здоровее. Были даже попытки пробудить в детях магию, пичка их постоянно таким мясом, бессмысленно и даже вредно. Всего должно быть в меру. Ну, я тоже ем в меру. Ага, как же в меру? И как в тебя всё только влезает? спросил уже сидящий за столом Альберт, глядя на меня странным взглядом. Вернее, на мой поднос с огромными тарелками с едой, ну и морсом, без него прямо никак. У меня молодой растущий организм, спародировал я его. Мне нужно много еды для восстановления сил, тем более что я не забываю о тренировках, в отличие от кое-кого, уделяющего больше времени на общение с девушками. Тут же раздался едва сдерживаемый смех от сидящих рядом Сига и Руди. "Да?" хитро посмотрел он куда-то мне за спину. "Ну кто бы говорил". Я тут же развернулся, чтобы посмотреть, что он там увидел. В нашу сторону продвигалась одна ярко-алая шевелюра с подносом, заполненным чуть меньше, чем у меня. "Привет, Кас, парни". Поздоровалась она, подойдя ближе и не стесняясь присела за наш стол. М, хотела было что-то сказать, но потом понял, что это бесполезно, и обреченно выдохнув поставил свой поднос на стол. Вот только проблемы Джедема пришли вслед за Флейм. Я едва успел уклониться от жидкости, пролившейся прямо на меня. Ох, прошу прощения, это вышло совершенно случайно. Лыбился, смотря на меня парень с противными, словно у гиены, чертами лица. Джек Гра. ранк адепт 3 состояние злорадство стихия вода благодаря помощи альберта я уже давно узнал имена всех наших одногодов и не только так что я сейчас смотрел на этого самоубийцу со странным чувством жалости госпожа флейм прошу пересядьте за наш столик не место вам сидеть в этой грязи с худородными услышав эти слова ал был оподорвался с места но был остановлен тяжёлой рукой сига я сама решаю где мне сидеть Грозно сверкнуло глазами на этого идиота Агни. И не тебе говорить о худородности. По сравнению с моим родом вы ничто. Какой вы неуклюжий правослово, посмотрел на этого смертника, как на насекомое. Ну да ничего страшного. Вытрите за собой, покиньте наше общество, и тут вновь станет чисто. Ах ты! Вообще лучше молчи. О твоём роде никто ничего не знает. Не удивлюсь, если ты вообще безродный, сплюнул он на пол. Ну вот, опять грязь разводишь. Медленно стал переставлять блюда со своего подноса на стол. Может, все же уберешь за собой и уберешься сам? Да пошел ты, чтобы я и убирался как слуга? Ну что же, если сам не хочешь, значит придется убрать с тобой. Резко хватая свой поднос и одним сливным движением заряжаю его прямо в лицо идиота. Бам! Он падает как подкошенный. Ну а я тащу его тело, чтобы им же и протереть пролитое ранее. Эх, ничего они не учатся и учиться не хотят. Как ты посмел? Тут же раздаются выкрики, его подпевал, что кинулись в нашу сторону. Вот теперь можно, радостно усмехнулся Сиг, перестав сдерживать Альберта и вставая из-за стола. И я так и знал, что ты меня не разочаруешь, Кас. Первый избежавших был вырублен одним ударом кулака Сигурда, соприкоснувшимся с его лицом. Второй же Альбертом, со всей силы пнувшим его в грудину. казалось, на этом всё должно было утихнуть. Ага, как же. Нашлось псих, что не хотел окончания веселья. Да будет махач всех против всех, вскочил на стол ржеволос вот и парнишка и первым подал пример, кинувшись с кулаками на своего соседа. И тут началось. Похоже, все только и ждали подобного момента, чтобы выпустить пар от стресса первых дней учёбы, и им такой шанс предоставили, будто договоришься между собой Никто не использовал магию, лишь голую физическую силу. Тела падали один за другим, вот только у всех их на устах играли довольные улыбки. Мне кажется, или все ресакраты в этой стране немного чокнутые, спросил я, откидывая одного из нападавших. У нас всё точно так же, может даже лучше. Эх, как хорошо вспомнить родину, радостно крикнул Стик, врезаясь сразу в толпу студентов и раскидывая их как котят. "Это не только в этой стране, а на всём континенте", вздохнул я, смотря, как драка на кулаках медленно стала перерастать в сражение едой. Первые овощные ракеты начали свой полёт. Огни тоже воодушевилась, вступив в бой, и даже Тихоня Рудий не удержал улыбку на лице во время этого эпического сражения. "Да точно, все они психи. Один я нормальный", кивнул сам себе, схтив какого-то парня за ноги и раскрутив, кидая его в толпу, сбивая их словно кегли в боулинге. Лишь спустя полчаса массовая истерия стала потихоньку стихать. Что удивительно, за это время нас никто не попытался остановить. А ведь преподаватели точно должны были узнать об этой потасовке, но ничего. И я сильно сомневаюсь, что они не могли ничего сделать или боялись этого. Стел бы нам только увидеть ректора, как все моментально бы прекратили даже движение. Но, видимо, все же решили дать нам спустить пар. Может, оно и к лучшему. Во время бушевал вокруг хаоса, я даже перекусить успел. скромков несколько котлет из своего обеда. Ну а что поделать? Молодой растущий организм. Война войной, а обед по расписанию. Выбравшись из столовой, мы обляпанные в какой-то идее шли по коридору в сторону выхода, чтобы поскорее добраться до общежития и главное душе. Глядя на довольные лица товарищей, я даже не стал им напоминать об отовом заклинании, что убрало бы всю грязь. Нет, но ну вы видели, как я заехал тому неудачнику тарелкой с кашей прямо в лицо? Радостно смеялся Рудиос, изображая, как он это делал. "Это ещё что? Вы видели, как я отправил в полёт того парня? А ещё говорят, что маги земли не летают. Э, они просто не встретились с своим кулаком", вторил ему Здарвеаксик. Парни ещё долго обсуждали свои победы. Впрочем, огнь от них не сильно отставал, даже скорее превосходил. Ушана разгулялась на славу, когда можно было безнаказанно бить всех вокруг. Кстати, А что град имел в виду под худородными? Решил уточнить я, когда веселье немного стихло. Раньше не слышал такого термина, хотя и догадываюсь о его значении, но тем страннее его использование против нас. А, просто забей, отмахнулся Альберт. На самом деле это всё фигня. Просто некоторые маги настолько высокомерные, что считают себя да даже нагот моложе их худородными. Бред. Особенно бредово это слышать от него по направлению ко мне. Да, наш род на десяток лет моложе, чем их. Вот только это по бумагам. По факту же ты знаешь, что мы откололись от клана Витра, что во много раз древнее. Вот уж в чем так в череде предков мы их легко уделовываем. Про мой род этот дебил тоже, видимо, не умудрился ничего узнать. А ведь мы хоть и моложе Витра, но лишь на несколько сотен лет. Учитывая их возраст, это совсем копейки. Услышав такое оскорбление мои родственники, да просто уничтожили бы весь его род под корень. Я же к этому отношусь более спокойно. Но отпинать почки этому лежащему телу тебе твои доборта не помешало, мямлел я. Хм, смутился он. Нужно отвечать за свои слова, а ждать, пока он начнется, мне была лень. Понимаю. Дойдя до общежитий, мы попрощались с Агни и направились к себе. Вот только стоило нам подойти к лестнице наверх, как я тут же рванул вперед самым первым. Эй, что ты, крикнул было Ал, но потом до него дошло. Лоби де этого гада, он опять хочет первым занять душ! и началась погоня, к счастью, недолгая. уж скорости я им никогда не уступлю. Так что уже через пару минут я стоял под тёплыми струями душа, подруго не ударив в дверь. Правда, после выхода из душа пришлось хорошенько постараться, чтобы не быть вновь изляпанным этими изольгинами. Сразу же переместился на свою кровать, защёлкнутую от чужеродных посягательств. Расположившись поудобнее, я сел в позу для медитации. Комната тренировок, мысленно произнёс Положив руку на свой гримуар, Иттут же оказался сознанием в уже знакомом пространстве. Да, давненько я не перемещался сюда. То времени не было, то предпочтал более реальные тренировки. Но иногда без этой виртуальной тренировочной площадки просто не обойтись, особенно когда нужен определённый противник. И в данный момент им выступала Агни, один из сильнейших моих оппонентов, если не считать Шию, конечно. Но про неё лучше вообще не вспоминать. Монстров справиться с которым я не смогу еще очень долго. Да, я мог бы просто попросить саму Агния спарринги. Уверена, она бы не отказалась, а была только рада такой возможности. Вот только после того, как я полностью изучу все ее новые движения. Читерство, скажете вы? И я отвечу вам: да, еще какое читерство. Но разве это что-то меняет? Я не стану отказываться от такой возможности только потому, что кто-то может посчитать ее бесчестной. Для победы все средства хороши. Кто-то вырос в могущественном роду магов огня, но ну, а кому-то достался Райта. Это честно. Не было бы его у меня, значит, старался бы по-другому. Хотя даже не хочу представлять такую вероятность, что у меня не было бы этого кошака. И если сам гримуар хоть и крайне полезен, но не настолько критичен, то вот кота я никому и никогда не отдам. Но сейчас не об этом. Надо внимательно изучить Агне Она наверняка скоро попробует организовать новый спарринг, и к этому времени я должен быть готов, что не проиграю. Я просто не могу проиграть. И уж точно не Агнии. Трудно это признавать, но даже не сам факт проигрыша пугает меня. Нет, скорее разочарование, что я боюсь увидеть в глубине её глаз. Это пугает меня намного сильнее. А к самим проигрышам я уже как-то привык. Стоит сказать за это спасибо учителю. Вот только принять их я готов только от кого-то сильнее меня. Но уж никак не отравный мне по силе молодой Flame. Образ огня начал свое движение. Старт был точно такой же, как в последней схватке, но уже через тридцать секунд появились первые изменения. Она все так же использовала известные мне движения, но в этот раз совсем по-другому, будто подстраивалась под мои действия. Я разрываю дистанцию, она движется за мной, блокируя пути уклонения огненными шарами. Я иду в ближний бой, она наоборот разрывает дистанцию, двигаясь спиной вперед и ни на минуту не останавливая свою атаку. Мне уже стало казаться, что этот образ куда сильнее реального прототипа. Это было странно, но в то же время и очень полезно. Не просто использование ее текущих сил. О нет, нечто большее. Будто два образа совместились в одном: образ мышления Ши вместе с опытом схваток и способности огня. Да, это было именно оно. Но с каждым пропущенным ударом от этого фантома я лишь сильнее радовался. Да, вот оно, то, что мне нужно. Настоящее сражение без ограничений. Первые 5 поединков я проиграл. Шестой же остался за мной. Сумел подловить её в прыжке. Седьмой и опять продул, как и восьмой и даже девятый. Она перестала пользоваться тем приёмом, что подставлял её под поражение. Фантом учится. Вот уже идёт десятая схватка. Мы обмениваемся молниеносными ударами, и если мои именно такими и были, ведь руки её окружал небольшим покровом молний, то вот огнь, казалось, почти не уступал мне в скорости, будто реактивную тягу она использовала свой огонь для ускорения. Я даже на миг замер, когда впервые это увидел. Именно такого использования её магии я никогда не видел. Мне стало немного страшно. Фантом становился сильнее с каждой секундой, будто учась чему-то новому. Вот только стоило мне перехватить её во время этого ускорения и заломать руки, как я всё понял. В памяти поглощённой мной души был подобный приём, что он увидел в каком-то мультике. Мой оппонент стал использовать даже мои знания для своего усиления. И страх тут же прошёл. А ему на смену пришло мрачное удовлетворение. Эта комната тренировок будто понимала, чего я на самом деле хочу. И это была совсем не победа над Агни и утверждение своей силы. Нет. Сильный соперник, вот моя цель. А в сражении с подобным я и стану сильнее. Тем более, что даже несмотря на этот неожиданный новый прием, десятую схватку я все же выиграл. И останавливаться на этом не собирался. Так и продолжалось дальше, пока я не стал побеждать все чаще. Лишь тогда я решил прекратить, но только на сегодня. Еще было множество дел, что требовали моего более живого участия. Комната тренировок хороша, но нельзя вечно находиться там. У неё тоже есть свои ограничения. Когда я открыл глаза, то заметил сгруппировавшихся возле стола парней, что о чём-то перешёптывались, поглядывая в мою сторону. Мне стало как-то не по себе. Парни, вы чего там? осторожно спросил я. Да ничего, с наскосял живой улыбкой ответил мне Руди. Ты спи, спи. Мы не будем мешать. Что-то мне спать резко захотелось. Впрочем, как и слезать с кровати? Ты что, думаешь, мы хотим тебе что-то сделать? Предварно схватился он за сердце. Да, честно ответил я. Боги, я ранен в самое сердце твоим недоверием. Но я прощаю тебя. Иди сюда. Дай я тебя обниму. Хм. Пожалуй, лучше откажусь. Не спускал с них подозрительного взгляда. Может, договоримся? Никаких переговоров с захватчиками души! Рявкнул Сик. Да? А если я поделюсь кое-чем? Достал из пространственного кольца свой стратегический запас выпечки. Чей запах тут же стал разноситься по комнате. М-м, может, простим его, парни? Первым сдался сладкоежка Ал. Не из-за что, рявкнул здоровяк. А может и да, жалобно протянул живот Руди. Мы ведь так пообедать и не успели. Я достал ещё больше выпечки и с аппетитом откусил одну из них. Ладно, ты прощён, голодным взглядом проводил исчезающую в моём рту булочку Сик. Тут же на столе появилось несколько графинов с соком. Выточенных из пространственного кольца. Тащи их сюда быстрее, крикнул Альберт. Да и сам присоединяйся, не боись, не тронем. И я поспешил сесть к кровати и подойдя к ним. Ну а дальше раздался лишь совместный смех и хруст от исчезающих в бездонных желудках булочек.